Глава девятнадцатая. Вернулся из своего похода ваш помощник, мой царь, тихо сказал усеромон. Найси. С ним прибыло сто прекрасных коней, настолько красивых, что слухи о них распространились далеко за пределы Фив. Я слышал, что у него пытались купить несколько, но он отверг все предложения, сказав, что их ему приказал доставить Его Величество Менхеперра. Отлично, обрадовался я, поинтересовавшись. «Кроме коней, еще кого-то привез?» «Странных горбатых созданий, мой царь», — кивнул Усерамон. «Но этих очень мало, не больше десятка». «Отлично», — повторил я. «Обязательно с ним встречусь позже. Что еще?» «Я, как и просил, твое величество, закончил проверку рода, из которого происходит жена твоего величества, Меритра Хадшепсуд». Глава канцелярии покачал головой. «Они, к моему большому сожалению, оказались преданы только себе» в их планах возведения своих детей на престол Египта. Для этого они и воспользовались доверием как моим, так и царях от Шипсуд. Интересно, девки пляшут, — удивленно покачал я головой. С этим тоже придется разобраться, но позже. Тогда из основного у меня все, мой царь, — Усерамон показал на рихмира Очередь говорить верховному визирю. Парень смутился, склонил голову, достал свои записи и, заглядывая в них, стал рассказывать. Водяные мельницы, плуги и остальные инструменты, которые твое величество так успешно сделало для своего поместья, показали себя настолько хорошо, что я приказал передать опыт другим мастерам и по всем землям, которые принадлежат моему царю. Их начинают изготавливать и использовать. Сложности изделия весьма высокая, но с увеличением их числа у мастеров из поместья нарабатывается опыт. Так что, думаю, к концу следующего года их использование на всех землях твоего величества станет повсеместным». Я удивленно покачал головой поскольку такого не приказывал, но Рихмер сам посчитал, что так будет лучше. Тут я не стал с ним спорить, тем более, что все пока развивается только на моих землях. «Два основных задания этого величества — скупку зерна для предотвращения голода и накопление металла для производства снаряжения в Абидосе — я держал на особом контроле, так что здесь все в порядке. Зерна нам теперь точно хватит даже на два года голода. Металл, как и сказал дядя, теперь поступает к нам беспрепятственно». Я пообещал покупать медь еще и в Алассии, предупредила обоих я, так что свяжитесь с Небамон, главой города Тира и будущий главой Нома. Нужно будет поддерживать ее торговое начинание с этим островом. Залежи меди там очень обширные. Алассия? удивился у Сирамон. Египет почти пятьдесят лет, как прекратил с ними торговлю. Они сами перестали прислать купцов, сославшись на длинный путь. Насколько мне говорили, дядя, поправил его Визирь. Это влияние хеттов, которые не хотели, чтобы нам поступала медь. Вы оба правы, — я поднял руку. Но, видимо, что-то произошло, раз они снова решили предложить нам металл. Этим нужно воспользоваться и забрать все. Слушаюсь, мой царь. Оба мужчины почти в один голос ответили мне. Я хмыкнул и показал продолжать рехмиру. Если дядя дальше займется Северным Египтом, парень посмотрел на Усеромона, нужно восстановить поставки из библа дерева аш. Сейчас они слишком низкие. С юга сейчас поставляется и то значительно больше. Небомон нужно дать больше времени для этого, — добавил я. Я тоже отдал ей такой приказ, но, думаю, она не откажется от помощи. Так что можете и об этом с ней договориться. Хорошо, мой царь. Усеромон прикрыл глаза в жести понимания задачи. Строительство храма бога Осириса в Абидосе окончено, мой царь. «Рожеволосые пленные, присланные твоим величеством для жертвоприношения, под усиленной охраной дожидаются прибытия моего царя во временном лагере рядом с городом», — продолжил отчитываться Рихмир. «Отлично. Как закончу награждение войска за поход, сразу отправлюсь туда. Так что пошлите гонца, чтобы готовил все к моему прибытию», — обрадовался я. Затем задумался. «Хотя, погоди. Сначала мне нужно будет посмотреть на храм Сета, чтобы сравнить его с храмом Осириса. А то если новый храм не будет больше, а мы принесем там жертвы». «Где я еще потом полторы тысячи рыжих найду?» «Слушаюсь, мой царь, я распоряжусь об этом», — ответил Рихмер, делая себе пометки. «Как поживают, кстати, мои любимые номархи? поинтересовался я, пока он смотрел свои записи. «После того, как на обелисках в столицах Номов стали убивать победы твоего величества, количество несогласных с политикой моего царя резко сократилось», — хмыкнул он. «Особенно после той части, где было упоминание про снятие кожи с глав городов и князей». «Жрецы?» Оба мужчины переглянулись. «Твоему величеству нужно будет обязательно до отбытия в Эбидос поговорить с отцом Меритры Хатшепсут», — за двоих ответил усерамон. «Жрецы замыслили что-то глобальное. Идет явный раздел власти. Отравление и убийство в их сословии стали нормой. Только за последние три месяца умерло двадцать весьма важных людей». «Это же отлично», — обрадовался я. «На это и была моя ставка». «Мой царь не боится, что оставшиеся сильнейшие могут сплотиться против твоего величества?» задумчиво поинтересовался Рихмир. «В любом случае их останется меньше, чем было. Я вообще бы хотел, чтобы осталось всего несколько семей, которые можно было бы придавить, если они выступят против меня. Но пока оставшимся нужно будет кинуть жирную кость», — ответил я, «чтобы они видели, что я ценю их самих и их движение к сокращению количества богов». Оба удивились, и я видел, как им стало страшно. «Спрашивайте» я вижу что вас это волнует разрешил я в свете того что твое величество не совсем человек бог монту не встретит сопротивление происходящему у нас там у себя у потыкал пальцем в потолок встретит конечно безапелляционно заверил его я но может хотя бы это заставит разобрать меня обратно а вам вернуть вашего царя а, -а, -а твое величество так привлекает к себе внимание высших богов понятливо протянул серамон и довольно улыбнулся. «Тогда, конечно, такое желание становится понятным для нас». «Конечно. И по поводу жрецов я понял. Сначала награждение войска, затем разговор с ними. Можете оповестить Хауи», — приказал я. «Ну и из последнего, основного, что приказывало мне Твое Величество», — закончил доклад Рехмир. «Я нашел молодого амбициозного архитектора, который пока еще не сильно известен среди знати, но два его последних проекта храма меня удивили и заинтересовали». Так что я его нанял. Да, мне сказали, что он побывал в поместье и теперь бегает по ФИПам. сухер очень сильно впечатлился изобретениями Твоего Величества, так что он готовит большие преобразования в городе, с учетом того, что увидел в поместье, с гордостью продолжил Рихмир. Увижусь с ним после освещения храма Асириса, согласился я. К тому же у меня появились идеи прекратить обязательный труд крестьян на строительстве царских объектов, взамен нанимать людей и предлагать за этот труд оплату. Отличный пример, что это работает храм Осириса. Оба сидящих напротив меня так сильно удивились, что долго молчали, прежде чем у Усерамон наконец смог ответить. «Мой царь, разумно ли это? Кто будет тогда строить пирамиды?» Со священным ужасом спросил он меня. «Рабы и наемные рабочие из тех же свободных в пустой сезон крестьян». Я пожал плечами. «К тому же у меня есть еще два больших проекта, которые нужно осуществить в кратчайшие сроки». «Какие, мой царь?» они все еще не могли отойти от первой моей идеи. «Нужно на равном расстоянии по Нилу устроить почтовые посты на всей территории, которой мы владеем», — ответил я. «Как я успел сам убедиться в походе, скорость доставки приказов просто катастрофически неприемлемая. Мне нужны посты, где гонцы могут сменять друг друга и на быстроходных лодках передавать приказ от одной станции до другой. Можно будет создать новую почтовую канцелярию для этого, которая будет отвечать за все почтовые отправления». «Но не везде есть Нил, мой царь», — справедливо заметил рыхмир «Согласен. Поэтому второй большой проект — это строительство нормальных дорог, которые не будут затапливаться в разливы Нила и не разрушатся хотя бы в ближайшие сто лет. А потому нужно будет привлечь лучших архитекторов к тому, чтобы они провели геодезические изыскания и составили у меня карту будущих дорог с учетом моих требований. Позже я покажу им, как именно правильно строить эти дороги». И вот уже на эти два проекта точно будем привлекать наемных работников за деньги. «Можно тогда на этом и остановиться, мой царь», — осторожно поинтересовался Рихмир. «Боюсь, одна только новость о том, что обязательные работы на царя будут отменены, вызовет бурю недовольства у жрецов, вельмож и, собственно говоря, царя Хаджапсут. Сейчас все большие стройки используют труд подданных обоих величеств в пустой сезон, когда не нужно сеять или убирать урожай. Я задумался. Пожалуй, он прав». Нужно было посмотреть, как мои начинания подействуют на общественность, прежде чем объявлять самые революционные изменения. «Хорошо. Усеромон», — согласился я, вызвав у обоих вздохи облегчения, «Но тогда я хочу, чтобы оба моих проекта начали осуществляться в приоритете с привлечением наемных работников. А об отмене обязательных работ мы подумаем вместе, но позже. Конечно, мой царь», — склонил голову Рихмир. «Я найду достойных людей, которые смогут их начать». Когда их выберешь, я отдам тебе все наработки, что сделал в походе, сказал я, поскольку эти листы были утомины. Ну и да, не забывайте о налоговом кодексе. Я показал належащую перед ними толстую стопку листов. Его мы обсудим с вами сразу, как вы его осилите, и будете внедрять хирургическим методом, без раскачки и долгих прелюдий. У меня большие планы на судебную систему, но уже позже, сразу после того, как мы закончим с налогами, ставками и пошлинами. Можете пока на меня глаза не пучить. Все новые слова для вас есть в этом кодексе. Я постарался расписать все подробно. «Мой царь, это первое, что я сделаю, когда освобожусь», заверил меня Рихмир и следом за ним Усерамон. «Ну и последнее, чтобы я не забыл. Отдай приказ главе Миджаев пограничной службы, чтобы готовил своих воинов для охраны правительственных зданий на территории Ханаана. Как мы и планировали, свои небольшие войска или гарнизоны, но мархи будут иметь и содержать сами. А вот безопасность наших чиновников, которые будут там работать... «Должны будем обеспечить мы сами». «Конечно, мой царь. Я отдам ему нужные приказы», — согласился со мной Рихмир. «Отлично. Тогда делаем все так, как я набросал сейчас». Довольно разговором улыбнулся я. «Более детальные встречи проведу с каждым из вас после окончания обязательной части, которую я должен доделать, прежде чем вернусь обратно во дворец. Мой царь, еще одна просьба». серамон смущенно обратился ко мне. «Миримат хотел бы снова служить твоему величеству». Я едва удержался от того, чтобы не поморщиться. Да, парень показал себя неплохо с момента нашего знакомства. Но он, когда у меня наметили сложности, быстро ушел прочь, вместо того, чтобы помогать. Так что сейчас, когда я находился в более выгодном положении, чем царь Хадшипсут, его помощь мне была не сильно-то и нужна. Точно не сейчас, но позже, когда мы завершим первоочередные задачи. Я обязательно подумаю, куда можно будет пристроить моего друга, ответил я для Усерамона. И он явно обрадовался моему ответу. Ссориться сейчас с его родом было точно мне не с руки. «Благодарю, мой царь. Тогда у меня точно все, склонился у Серамон, а за ним Эрихмир. «Тогда за работу», — кивнул я, отпуская их, и сразу повернулся к Хоппи. «Позови Бенер Мирута. Примепил кивнул, и вскоре воспитатель царя Менхиперры, низко кланяясь мне, вытирал слезы радости с глаз. Так он был рад меня видеть. «Как ты?» Я показал ему сесть напротив. Все ли хорошо?» «Мой царь». «У меня просто отлично, и все благодаря твоему величеству», — быстро закивал он. «Удалось подыскать хороших, талантливых людей, которых я поставил на значимые посты, чтобы двор твоего величества работал идеально, даже когда тебя самого нет с нами рядом». «Мне сказали, ты первый обнаружил заговор против меня». Понизил я голос, чтобы он был едва слышим. Он закивал и испуганно огляделся. «Да, мой царь, все началось с того, что подкупленные мной слуги на половине царя хаджипсут». Стали говорить о разговорах своих хозяев, которые они старались вести так, чтобы их никто не слышал. Но потом, когда я заинтересовался этой темой, удалось узнать больше. «И что же?» — поинтересовался я. «Во время совместного обеда царь Хадшепсут должна будет уколоть твое величество Менхиперу отравленной иглой», — продолжил говорить он тихо. «Слуги говорят о том, что умерло много людей, на которых этот яд пробовали. Сейчас к прибытию твоего величества все готово, и царю Хадшепсут передали отравленную иглу» которая спрятана в одном из ее перстней на руке. Какое-то странное это покушение, о котором знают все. После того, как я узнал подробности, у меня в голову стали закрадываться подозрения. Когда на меня действительно покушались, я ничего не знал до самого последнего момента. А тут не успел приехать, и уже все в курсе, начиная от Бенермирута, Хейры и главы Миджаев, заканчивая Усирамоном и Рихмиром. Нужно будет поговорить с ПНР, прежде чем принимать окончательное решение по этой теме. Приняв решение, я постарался отойти от опасной темы, переключившись на дворцовые дела. И бенер стал мне рассказывать обо всем, что он знал, не забывая нахваливать свою прозорливость в назначении людей на важные посты. «Где похоронили Сатию?» — перебил его я, когда он в третий раз об этом сказал. «В пирамиде, которую ее отец готовил для себя, мой царь», — ответил он. «Он теперь срочно строит новую. Наметь мне встречу с ним, а затем приношение жертв на алтарь погребального храма для Сатии» сказал я. Но все это после моего возвращения из Абидоса. «Слушаюсь, мой царь», — склонил он голову и продолжил доклад. «Хорошо. Благодарю тебя, Беннир за верность и службу», — закончил я разговор спустя двадцать минут, когда он стал повторяться и пошел по второму кругу. «Попроси Хейру, чтобы привела мне Хумаэ с ребенком. Хочу посмотреть на него». Он быстро поднялся, низко поклонился и вышел. «Найди мне главу канцелярии внутренних дел», — обратился я к Хопи. Это будет моя последняя встреча на сегодня. После нее охрана может вернуться на свои посты. Слушаюсь, мой царь. Он с поклоном вышел из комнаты, оставляя меня наедине. С возвращением, смертный!» Услышал я тихий голос из угла комнаты, заставивший меня вздрогнуть и потянуться к мечу. Быстро повернувшись, я не увидел каменной скульптуры на месте. Зато на моей кровати вольготно разлеглась бастет, не сильно изменившаяся за это время. Хотя о чем я говорю? Она же богиня, которая тысячи лет. Здравствуй, госпожа Бастет, убрал я руку от рукояти меча и посмотрел в сторону двери. Сейчас сюда придут. Я на секунду, ласково улыбнулась на мне. Ночью убери охрану, нам нужно поговорить. Хорошо? не успел ответить я, как она превратилась в черную кошку, спрыгнула с кровати и, подойдя к постаменту, прыгнула на него, превратившись там снова в каменную скульптуру. Почти сразу за этим дверь открылась, и в нее сначала вошел Хоппи, затем один из миджаев конкретно тот, что мне был нужен. Он сразу опустился на колени, а примепил, встал на свое место. «Поднимись», — приказал я, но не посадил его на стул, поскольку Пенре не входил в близкий круг. «Докладывай о том, что происходило и происходит в моем царстве. Начни с важного, остальное обсудим после того, как я освобожусь». Он без малейших раздумий сразу ответил. «Заговор против твоего величества? Царь Хадшепсуд хочет отравить моего царя». Как только он стал рассказывать слово в слово то же, что и Беннир мирут я с полной ясностью понял, что меня явно кто-то пытается на***ть. Или, возможно, подставить Хаджипсут. Теперь осталось понять, кто и зачем это пытается сделать. Не став озвучивать вслух своей догадки, я попросил сменить тему и заслушиваю его доклад о новостях. Все сводилось к тому, что устрашенные моими поступками на мархе, от греха подальше решили занять пока нейтральную позицию, и сейчас работали на две стороны, стараясь угодить как Хаджипсут так и Рихмиру с Уссеромоном, которые представляли меня. Жрецы же вовсе пошли дальше, стали требовать от Хэтшепсут уступок, пока я не вернулся, которые она не могла сделать. Точнее, могла, но тогда она входила в полную конфронтацию с Верховным Визирем, а она этого не хотела. На этом моменте я напрягся и приказал рассказать об этом подробнее. «Конечно, я рассказываю уже переработанную мной информацию, мой царь», поклонился он, «составленную из тысяч донесений, обрывков разговоров и слухов». Это лишь то, что я предполагаю, исходя из того, что мне стало известно. «Я это прекрасно понимаю, Пенре», — согласился с ним я. «Но все же постарайся вспомнить дословно, что они от нее требуют». Мужчина задумался, затем кивнул, продолжив говорить. «Первое и самое главное — подписать обязательство, что на новых территориях, которые захватило и захватит в дальнейшем Твое величество Менхеперра, для жрецов и храмов сохранятся те же привилегии, что и для основной части Египта», — ответил он. Они столкнулись с тем, что при первой их попытке зайти в те города, которые сейчас стали Южным Египтом, местная власть потребовала уплаты налогов, показав декрет об этом, подписанный Твоим Величеством Менхеперрой. Я улыбнулся, случилось именно то, что я и планировал. Второе. Местные элиты были не сильно рады пришельцам, поскольку жрецы у них есть собственные, прикормленные, пусть даже и поклоняющиеся тем же богам, что и египтяне, продолжил глава канцелярии внутренних дел. Так что фиванские жреческие роды крайне недовольны тем, что Египет прирос огромными новыми территориями, но им от этого ничего по факту не досталось. Платить налоги и лишаться уже привычных поступлений из царской казны они были не намерены. Так что царя Хадшепсуд поставили весьма жесткие рамки, напомнив ей об обещаниях, которые она давала жрецам, за то, что они помогли ей взойти на трон в обход официального наследника. «Я погладил подбородок». В голове разрозненные кусочки мозаики стали складываться в более или менее цельную картину. «И что же наш царь?» — поинтересовался я у него. «Плохо ест, плохо спит и на всех срывается», — ответил Пенре хмуро, «поскольку это те обращения, которые она, если и даст, то не сможет сдержать. И чем больше твое величество одерживал побед на Ханаане, тем становилось понятнее, что она в весьма плачевном положении». Именно поэтому ее стали покидать все, стараясь договориться с ближним кругом твоего величества Менхиперры. «То есть Хадшипсут сейчас всеми покинутые и никому не нужные?» — хмыкнул я. «Я бы так не сказал, мой царь!» — он пожал плечами. «У нее еще остаются сильные союзники, но у них просто нет другого выхода. С твоим величеством Менхиперы они в свое время поссорились, так что у них остается только вариант быть с ней до конца, что, впрочем, не придает им веселья и бодрости духа. Я снял с себя золотой браслет...» и показал ему подойти ближе, вручив его. «Твой рассказ, Пенре, очень интересный. Позже я хочу поговорить с тобой более подробно. Но благодарю тебя. Ты и правда помог мне многое прояснить. Мой долг служить твоему величеству». Он низко мне поклонился, а его лицо было довольным. «Тогда постарайся сосредоточиться на взаимоотношениях между жрецами и хатшепсут», приказал я. «И с новыми сведениями можешь сразу приходить ко мне». «Слушаюсь, мой царь» поклонился он и по знаку руки покинул комнату. «За дверью ждут Хейра и Хумай с ребенком, мой царь», — обратился ко мне Хопи. «Пусть охрана зайдет обратно, а сам найди Несси и скажи, что я с ним поговорю сразу по возвращении из Абидоса. Если ему нужны деньги для него и его парней, возьми унипсение и выдай, сколько нужно». «Слушаюсь, мой царь», — склонил голову Хоппи и пошел на выход. Почти сразу с завернувшейся охраной внутрь зашла Хейра, а за ней взволнованная Хумай с ребенком на руках и еще десять служанок и воспитателей. Я посмотрел на девушку, которую совсем недавно любил, но сейчас не испытывал к ней ровным счетом ничего. Любовь и смерть удейки так сильно на меня повлияли, что я даже малейшей теплоты не испытывал сейчас ни к самой Хумай, ни к ее ребенку. «Мой царь!» Они все низко поклонились, а я встал и через силу подошел ближе, осмотрел ребенка и слегка приобнял Хумай. Девушка явно рассчитывала на нечто большее, так что на глазах показались слезы. «Благодарю. Я доволен тобой», — фальшиво улыбнулся я. — Ты стала матерью, как и хотела. «Мой царь», — девушка обиженно на меня посмотрела, — «я бы хотела рассказать о ребенке твоему величеству ночью». «Боюсь, эта ночь у меня уже занята», — ответил я, подумав об Бастет. Глаза Хумея расширились, по её щекам покатились слёзы. И она поклонилась мне, попросив удалиться, поскольку у ребенка было пора кормить. Я, которому вся эта сцена была тяжела, с легкостью ее отпустил май со служанками и ребенком ушла, а Хейра осталась. «Кого из жён пригласить на ночь к твоему величеству?» — спросила она. Я удивленно на нее посмотрел. «Ты не слышала? Ночью я занят». Девушка, низко кланяясь, покинула комнату. Ко мне почти сразу заглянул Беннир который поинтересовался, не хочу ли я ужинать, и, получив утвердительный ответ, ненадолго ушёл. Вернувшийся Хоппи сказал, что он убийца нашел, деньги ему на расходы передал, а также благодарность от него и слова, что он будет ждать столько, сколько потребуется моему величеству. «Проверь на всякий случай, как дела с готовкой и проверкой еды обстоят», — тихо сказал я, повторив. «Просто, на всякий случай». Хоппи стал серьезным, позвал с собой двух опционов, и они вышли, ненадолго оставив меня одного с охраной. Я, устало потеряв глаза, завалился на кровать в ожидании ужина. Встречи и переговоры сегодня высосали у меня абсолютно все силы.